Глава сотая. Гейдрих, как уже говорилось, не гнушался борделями. Частенько туда заглядывал, и именно во время визита в один из них ему пришла в голову гениальная идея — открыть свой. Для реализации задуманного он привлекает ближайших сотрудников Шелленберга, Небе, Науёкса. Примечание. Артур Небе, 1894 1945 Группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции, участвовал в заговоре 44 года против Гитлера, был приговорен к смертной казни и повешен в тюрьме. Конец примечания. Шелленберг отыскивает подходящее помещение, роскошный особняк в одном из предместий Берлина. Начальник уголовной полиции рейха Артур Небе, в прошлом имевший отношение к полиции нравов, подбирает девушку а «Науёкс» занимается оборудованием. Каждая из девяти спален битком набита микрофонами и фотокамерами. Их прячут за картинами и под бажурами ламп, за креслами и на шкафах, и все они связаны с наблюдательной комнатой в подвале. Идея и впрямь гениально проста. Чем ходить куда-то шпионить, лучше заманить к себе тех, за кем надо следить – Причем речь тут идет не о простых смертных, а о престижной клиентуре из разного рода знаменитостей, потому бордель должен быть первоклассным. Все готово, салон Китти распахивает двери, вскоре о нем говорят по всему Берлину, и он становится известен в том числе и, прежде всего, дипломатам, работающим в немецкой столице. Примечание. В 1976 году итальянский режиссер Тинто Брас снял эротический и антифашистский фильм, основанный на реальных событиях, дав ему название пансиона «Фрау Китти Шмидт». Конец примечаний. Дипломаты зачастили Китти, прослушивание здесь ведется 24 часа в сутки, а благодаря скрытым камерам накапливаются и фотографии для шантажа клиентов. Кити, хозяйка опытная и честолюбивая сводня из Вены, благовоспитанная, элегантная и безумно любящая свою работу, обожает похвастаться клиентами-знаменитостями. Увидев на пороге своего заведения графа Чиано, итальянского министра иностранных дел и зятя Муссолини, она просто с ума сходит от радости. Думаю, что книжка о ней тоже была бы потрясающе интересной. Довольно скоро в салон Китти начинает наведываться и сам Гейдрих, так сказать, с инспекцией. Приходит поздно вечером, чаще всего пьяный, и поднимается наверх с какой-нибудь из девушек. Как-то утром на Уйоксу попадается запись, сделанная в спальне, где резвился его шеф. Из любопытства он прослушивает эту запись, не знаю, снимались ли развлечения Гейдриха на пленку, и благоразумно решает стереть. Само собой, разумеется, вдоволь позабавившись. Подробности мне неизвестны, но почему-то подозреваю, что достижения Гейдриха в постели давали повод к насмешкам.